Продиктовано это было чисто практическими соображениями. Одно дело, когда преступление совершается в одиночку, а совсем другое, когда по предварительному сговору в составе преступной группы. Но все же Томас считал, что поступил благородно, и поэтому вправе рассчитывать на ответную благодарность. Его расчет оправдался. Краб принял Томаса запросто, не чинясь, в своем офисе с видом на одну из главных достопримечательностей Таллина – древнюю башню Кик-ин-де-Кёк. Только через секретаршу попросил подождать, пока он закончит переговоры с датчанами. Секретарша провела Томаса в просторную гостиную с глубокими кожаными креслами, необъятными диванами и старинным камином, переоборудованным под барр. В простенках между высокими сводчатыми окнами висели современные картины. Разные квадраты и зигзаги. Томас понял, что это комната ожидания для ВИАЙПИ. Секретарша подтвердила, да, господин Анвельд считает нетактичным заставлять посетителей ждать в приемной. «Господин Анвельд, тушите свет». Секретарша говорила по-эстонски, с хорошей дикцией, даже с какой-то внутренней элегантностью, которую Томас, обладавший способностью к языкам, сразу отметил и оценил. Она была белобрысая, худая, как жердь, в очках, строгий костюм, в меру косметики, и это произвело на Томаса Гораздо большее впечатление, чем весь антураж дорогого офиса. Эй да краб! Если у него хватило ума подбирать секретарш не по длине ног и величине бюста, а по деловым качествам, то неудивительно, пожалуй, что он так поднялся. Краб! Надо же! Господин Анвельд! Последние остатки сомнений исчезли. Томас понял, что пришел туда, куда надо. Минут через двадцать, в продолжении которых Томас изучал богатое содержимое бара и с трудом удерживался от того, чтобы засадить хорошую дозу Джонни Уокера, Джека Дэниелса, Хеннесси или неизвестного ему, но на вид очень симпатичного виски Чива Срегл, на пороге гостиной возникла другая секретарша такая же и бесполая, как и первая, известила господин Анвельд и неслышно исчезла. И тут же ввалился краб. За несколько лет, минувших со времен их сотрудничества, он облысел. Фигура раздалась в бедрах, кожа лица и рук покраснела, а плоская, скошенная колбу лысина так-то даже побагровела. Он еще больше стал походить на краба, но теперь на краба вареного. Он был всего года на три старше Томаса, но выглядел на все сорок с лишним. В нем и раньше была взрослость, проистекавшая от серьезного отношения к себе. Теперь она превратилась в основательность, респектабельную солидность. Классный портной, сшивший его костюм, смог лишь слегка подкорректировать его фигуру, но самого краба, судя по всему, это меньше всего волновало. Уже на пороге гостиной он содрал с себя пиджак, небрежно швырнул его в угол, туда же отправил галстук от Кардена или Сен-Лорана и дружески хоть и не без снисходительности, стиснул плечи Тома своими клешнями. «Здорово, Фитиль! Рад тебя видеть, блин!» «Здравствуйте, господин Анвельд! Спасибо, что нашли время меня принять!» — ответил по-эстонски Томас, подпустив в тон самую малость иронии, ровно столько, чтобы при необходимости можно было сделать вид, что никакой иронии не было. «Фитиль!» — укоризненно сказал Краб. — Иди ты на... В кои-то веки пришел человек, с которым можно нормально побазлать и на тебе. Господин Анвельд. Краб. Забыл? Так вспоминай, блин, а то вышибок такой-то матери. — Здорово, Краб, — с улыбкой ответил Томас. — Я тоже рад тебя видеть. — Другое дело, — удовлетворенно кивнул Краб. — Давай-ка врежем. Я коньяку, а ты сам выбирай, только говорить будем по-русски. А почему? А потому что это скоро станет запретным удовольствием. Как для школьника покурить в сортире? А для меня уже стало. Ты не поверишь, Фитиль, я беру уроки эстонского языка. Я, эстонец, учусь эстонскому языку. Видел эту белобрысую кобылу, мою секретутку? Вот она меня и учит. Кандидат филологических наук. Нормально?